Глава сороковая. Александр Николаевич. Райенвальд вошел в кабинет главного врача тюремной больницы Шушмара. С последнего визита следователя тут вроде бы ничего не изменилось. Но внимательный глаз мог бы заметить, что царящий здесь порядок стал еще более выхолощенным, а количество идеально сложенных стопок бумаг на столе и подоконнике значительно уменьшилось. Доктор стоял спиной к двери и рассматривал какой-то документ скоросшивателя, вынутым вынутом с книжной полки. «Максим Рудольфович?» – удивленно обернулся Арсеньев. «Чем обязан такому позднему визиту? Все разошлись уже? Да и меня вы застали лишь чудом. Пришлось задержаться». «Это даже хорошо!» – Райенвальд приблизился к доктору. «Никто не помешает нашей беседе». «Что-то случилось?» Появилась важная информация. В голосе Арсеньева прозвучал неподдельный интерес. Он вернул папку на полку, закрыл стеклянную дверцу и пригласил следователя. «Присаживайтесь! Вы по поводу вашего криптовалютного преступника!» Райенвальд отрицательно помотал головой и, придвинул стул к столу, устроился напротив доктора, который также опустился в свое директорское кожаное кресло. «Новые подвижки в расследовании дела мумий? Расскажите подробности?» – спросил Арсеньев. Следователь ответил молчанием. «А может, вы вычислили преступника? Вы же считали, что мумии – жертвы убийства?» – догадался доктор. «И кто же он?» «По всему выходит, что вы. Вы и убились!» Райнвальд поднял подбородок и с вызовом посмотрел на Арсеньева. хм С Достоевского заходите, с козырей, с улыбкой произнес доктор. И что навело вас на такие оскорбительные для меня предположения? Совокупность многих факторов, но главным образом ваша удивительная непричастность ко всему происходящему. Если кто-то настолько бравирует идеальном алиби, он явно что-то скрывает. Это наводит на подозрение. А просто хорошим человеком я быть не могу? Наивным простаком, которого, скажем, подставила организованная преступная группа. Группа из кого? Поддержал следователь заданный доктором Том. Из неверных жен? Ведь отцы вашего города, как у нас водится, все нажитое и непосильным трудом переписали на супруг и живут их милостями. Почему бы нет? Я нравлюсь женщинам. Вы, кстати, тоже им нравитесь. Ухмыльнулся Арсений. И можете меня понять. Ревность, заговор. И вот уже невиновного доктора готовы отправить по этапу. Не годится версия? Райенвальд покачал головой. Ну, нет так нет, посерьезнел Арсеньев. А правда? Чего вы явились на ночь глядя? Сообщить мне о ваших бездоказательных подозрениях? Вручить повестку? Было рядом, решил сам занести, сказал следователь. Так. «А все-таки я в статусе свидетеля», — заметил доктор, развернув и изучив документ, извлеченный Райенвальдом из кармана ветровки. «Или у вас еще козырь в рукаве припасен?» «Извлекайте, чего уж». «Я в курсе исследований, проводимых в Мальгиуме», — признался Райенвальд. «Ну что могу сказать?» «Браво!» «Я в целом что-то такое подозревал». Вы действительно хороший следователь. Молва не врала. Переквалифицировать свидетеля на обвиняемого – минутное дело. Допрос – арест каторга. Прости-прощай, научная карьера. Спасибо за все. Фальшиво поблагодарил Арсеньев. На его лице волнообразно отразилась гамма каких-то эмоций. Но произошло это так быстро, что Райенвальд не успел определить, что за чувства испытал доктор. Через мгновение Арсеньев расслабился и повеселел. Казалось, он принял некое решение. А теперь, значит, по закону жанра, главный злодей должен, как в бульварном романе, выложить всю подноготную своих страшных преступлений. Доктор похрустел пальцами. Впрочем, он взглянул на часы, висящие на стене. Какое это время я могу вам уделить? Что вас интересует? А почему, кстати, мальгиум? Неожиданно спросил Райенвальд. В смысле? Почему такое название? Сентиментальность моя. Но вы ведь уже знаете, что это город в древней Месопотамии. Получив подтверждение, доктор невесело усмехнулся. Название меня выдало? Отчасти да. Что же, у каждой системы есть свои уязвимости. Сколько у нас с вами разницы? Лет 10-12? Не знаю, как ваше молодое поколение, а мое в школе в благословенные 70-е зачитывалось про древние междуречи, великих царей, колыбель цивилизации между Тигром и Евфратом. Это, кстати, территория современного Ирака. Про Хаммурапи слышали? Только в юридическом аспекте. В университете изучал кодекс Хаммурапи, свод законов Древнего Востока. Хаммурапи – вавилонский царь, полководец, при котором древний Вавилон возвысился как никогда. Мальгиум – влиятельное и развитое государство-город, было завоевано Вавилоном, разграблено и разрушено. Процветающий город обратился руинами, а Вавилонское царство достигло еще большего подъема. Чтобы один залетел к вершинам, Другой должен быть уничтожен, — глубокомысленно заключил Арсеньев. И когда я с волонтерской миссией врачей без границ впервые очутился в Ираке времен войны в Персидском заливе, проехался по стране, увидел археологические раскопки, вся эта история с Мальгиумом меня впечатлила. Захотелось увековечить. Вот такой я романтик. — А у меня сложилось мнение, что закоренелый циник, — возразил Райенвальд. — Ну что вы, — махнул руками доктор, — это обманчивое впечатление. — Да, я врач, исследователь, стою на позициях научно-технического развития общества, но между тем я творец, создатель, гуманист, скорее трансгуманист. — Да, я верю, что человека можно усовершенствовать. Избавить, если не от старения и смерти, то от страдания и болезней так точно. Если вам угодно причислять эту мою скромную веру к философии трансгуманизма, то кто я, чтобы вам запрещать? Технологии улучшения человека существуют, их развитие не остановить. Особенно технологии замены человеческих запчастей, не удержался следователь. «И кто из нас двоих еще циник?» – укорил Арсеньев. «Это инженерная проблема, которая по мере развития науки, я надеюсь, будет преодолена». «Решению этой проблемы был посвящен проект Эрзац». О -о -о -о! в глазах доктора мелькнуло невольное уважение. «Ну, раз вы и об этом знаете, я снимаю шляпу перед вашим талантом следователя». Внезапно он резко поднялся из кресла. Райенвальд напрягся, и доктор предупреждающим жестом остановил его попытку тоже подскочить. «Спокойней! Если я по специальности хирург, это не значит, что я наброшусь на вас со скальпелем наперевес», — улыбнулся он. «Я просто решил поставить чайник. Чаю уже вы со мной выпейте. Он из пакетика. В сахаре я тоже цианистый калий не храню». Чаю выпью, принял приглашение следователь и тем не менее подошел проследить, как Арсений хлопочет с чашками. В электрическом чайнике, стоящем на подоконнике, зашумела закипающая вода, и Райенуваль взглянул на улицу. Там уже совсем вечерело и загорелись фонари. Скоро включат и прожекторы. Ну вот, доктор под неусыпным взглядом следователя закончил колдовать заваркой. Оцените гербовый сервис. На юбилей ведомство подарило. Эрзац тоже зародился в колыбели цивилизации между Тигром и Ефратом, поинтересовался Райенвальд. Арсеньев не морщи, с явным удовольствием сделал большой глоток горячего чая и ответил. Нет, значительно позже. Когда я оказался в Ираке в девяносто первом, едва после ординатуры, Я был начинающим врачом, собирающимся спасать мир. Границы только открылись, все было вновь. Мир казался справедливым, а идеалов хоть отбавляй. После гуманитарных бомбардировок Ирана международной коалицией боеприпасами с обедненным ураном в стране подскочило число онкологических заболеваний. Мы с врачами без границ пахали в три смены. «А медаль армии США вы за что там получили? За какие такие выдающиеся заслуги?» «За полевую хирургию», – коротко отрезал доктор. По всей видимости, ему не хотелось сдаваться в подробности. Стремясь уйти от скользкой темы, он продолжил. Потом, кстати, меньше чем через 10 лет, международные силы Ирак снова бомбили, и за тот второй раз – Даже через некоторое время извинялись, простите, мол, погорячились. Ошибка, стоившая жизни десяткам тысяч. Но я к тому времени уже был в Югославии. Точнее в том, что от нее осталось после того, как те же самые союзные силы принесли на Балканы демократию на крыльях бомбардировщиков. Демократию со вкусом обедненного урана. вот где-то в тот период мне предложили работу из которой позже вырос проект эрзац закончил арсеньев вы же хирург а эрзац исследовательский проект уж поверьте в нем нашлось место и хирургу и к тому времени идеалов у вас очевидно поубавилось Райенвальд отставил чашку и оперся локтями о столешницу да уж, Поубавилось. Я весьма разочаровался в волонтерских движениях. И в мировой справедливости тоже. Врачи без границ не вылезали из скандалов. Их обвиняли и в шпионаже, и в контрабанде. И главное, я, находясь внутри, видел, что зачастую не беспочвенно. Организации получает финансирование от частных жертвователей. А кто платит, тот и заказывает. Например, исследования на каких-нибудь детях Африки под видом вакцинации. А нужные отчеты для нужных организаций будут предоставлены. Будьте нате. Это серьезное обвинение, заметил следователь. А у нас разве не серьезный разговор? Не я пришел к вам с запросом «хочу все знать», сказал Арсеньев. И это я еще ничего не говорил о рынке черной трансплантологии? Собственно, Эрзац мог бы принести человечеству больше пользы, чем вреда, если бы досрочно не закрылся. А так пришлось терять годы и собирать деньги на его возобновление. То есть вы попросту решили влиться в золотоносный рынок нелегального донорства органов. Вот! Непонятно чему обрадовался доктор. Вы хороший следователь, спору нет. но до конца так и не разобрались во всех, так сказать, хитросплетениях. Наоборот, изначально этот проект был направлен на то, чтобы покончить с нелегальной трансплантологией, но, увы, человек предполагает, а Бог располагает. И что же произошло? Раз вы знаете об Ирзаце, то, возможно, также в курсе, почему проект свернули. ответил Арсеньев вопросом на вопрос. «Из-за этических противоречий?» Ха! фыркнул доктор. «С натяжкой можно это и так назвать. Запад, несущий прогресс и цивилизацию всем народам Земли», произнес он гротескным, издевательским тоном, «этот коллективный Запад впервые в своей истории предпочел остаться перед закрытой дверью пока умные люди стояли рядом с ключом от всех замков. Вся этическая дилемма свелась к тому, что эти задохлики предпочли на долгое время приостановить исследование, когда можно было уже начать избавлять людей от тьмы болезней. Но для этого требовались эксперименты на живых людях. Да, для этого требовались эксперименты, сварливо произнес Арсеньев. А вы хотели двигать науку без лабораторных и клинических исследований? Генное редактирование — это вам не баран чихнул. Вы и не баранов резали. Ах, оставьте эту вашу игру слов, когда речь идет о спасении человечества. Но не любым же путем, — возмутился Райенвальд. Слушайте, что такое пожертвовать сотней другой, чтобы в будущем спасать тысячи? «Лес рубят, щепки летят», – равнодушно бросил Арсеньев. «К тому же, реципиенты без нашего экспериментального лечения все равно бы умерли, а так вон живут». Донорам, конечно, не так повезло, но такая уж их миссия. Это даже звучит чудовищно. Вы же делите людей на более достойных жить и менее нужных. Это расовые теория, нацистская расовая гигиена. Следователь не смог скрыть своего отвращения. «Нацистская? Вы меня еще с доктором Менгеле сравните? Я же вижу, у вас языка рвется». «И сравню», — передернул Райенвальда. «Он вообще-то тоже на узниках концлагерей экспериментировал и заслуженно плохо кончил». Следователь встал и, дав выход эмоциям, быстро прошелся по кабинету, но тотчас взял себя в руки. Когда он вернулся к столу, лицо его приобрело более-менее спокойное выражение. «Вы не могли бы не мельтешить?» — попросил доктор. «А лучше сядьте, раздражаете». «Я вас!» — усмехнулся Райенвальд. «Да!» Тяжелый день был. Под вечер хочется покоя и умиротворения. Арсений перевернул лежащий на столе экраном вниз смартфон, Экран был безжизненно темным. Доктор вернул устройство в прежнее положение. Это не укрылось от внимания следователя, но ничего не сказав, он опустился на стул. Сравнение с Йозефом Менгеле считаю категорически неуместным. Арсеньев пожевал губами. Все же он уморил десятки тысяч, да и вообще заигрался. Ангел смерти из Освенцимы. «Нет, между нами вообще ничего общего, и даже работа с так называемыми узниками. Я, в отличие от него, заключенных не пытаю, а лечу. При мне в этой тюрьме заболеваемость упала до минимума, а смертность на колу мочала, начиная сначала. Мы же уже выяснили, что это необходимые жертвы». Необходимое кому. Я даже не берусь оценивать эти опыты с точки зрения морали. Моральный закон во мне и звездное небо надо мной. Перебил доктор. Но давайте всех известных немцев вспоминать. Кант вот, когда речь идет о жизни и смерти, человечество быстро забывает о морали. Множество современных лекарств и методов лечения открыты. а моральными исследователями, что не мешает современникам, лицемерно осуждая их, пользоваться плодами их трудов. Средневековые хирургические опыты на трупах, лекарства от пневмонии, желтые лихорадки, малярии, да даже гормональная контрацепция, с помощью которой ныне контролирует рождаемость нашей женщины, и та в опасных конских дозах, испытано впервые на заключенных женщинах концлагерей. — Так может, поэтому был закрыт проект Эрзац, — заметил Райенвальд, — потому что моральное состояние общества сильно выросло со времен Второй мировой? — Я вас умоляю, — отмахнулся Арсеньев, — уж точно не западного общества. Куда, по-вашему, переехали нацистские медицинские преступники? Я вам подскажу. На «С» начинается, на «А» кончается, а в середине еще «Ша», — хохотнул доктор. В обмен на результаты исследований, передовые технологии и иммунитет от преследований. Да что там! Они даже японцев подобрали, которые кромсали их же американских военнопленных. Спецпроект «Скрепка» — такой в Штатах был — прикрепили старым нацистам новые личности. В Нюрнберге-то совсем уж каких-то неудачников судили. Тем не менее, даже имея такой исторический багаж, ваши инвесторы отказались от эрзаться. Смартфон на столе доктора коротко завибрировал, сигнализируя о полученном сообщении. Арсеньев перевернул гаджет экраном к себе, и то, что он там прочел, его явно удовлетворило. «Исторический багаж!» – рассеянно повторил доктор, думая о чем-то своем. «Да! Один момент!» Внезапно он достал из ящика стола пистолет и, направив на следователя, вышел из-за стола. «Встаньте и повернитесь спиной! Только медленно!» – предупредил Райенвальда Арсеньев. «Без самодеятельности!» Мне очень не хочется забрызгать кабинет, и будет жаль, если вы не оставите мне выбора. Следователь, как в замедленной съемки, поднялся со стула и развернулся. Неплохо, оценил доктор через пару минут. Уж извините, я этого всего не планировал. Так что как вышло, так вышло. Экспромт, садитесь уже, велел он следователю. Райенвальд со связанными медицинским жгутом за спиной руками неловко умостился на сиденье. Дождались, мотнул он головой в сторону смартфона. Вы проницательны. Арсений кивнул в ответ. Дождался. Эвакуация 176-го идет по плану. Пришлось усыпить его, чтобы вывести в безопасное место. А все из-за вас, с вашим расследованием. Не бросать же донора, за которого к тому же уплачено. Что? – вопросил он, увидев, как скривилось лицо следователя. Ах да, этика! Вы постоянно твердите про Эрзац, а ведь сути так и не узнали. Верно думаете, что проект сводился к банальной торговле органами? А на самом деле эти опыты направлены, бесчеловечные опыты, ставил следователь, можете называть их бесчеловечными, раз вам чувство морального превосходства жмет. В конце концов, умирать с осознанием собственной правоты – честь, которой удостаиваются немногие. Пожалуй, я могу сделать вам такой подарок.